«Профессор», — мягко прервал его адмирал, — «все это очень интересно, но эти данные вам лучше обсуждать с коллегами». «Я немного о другом», — профессор вздохнул. «Я понимаю, но, к сожалению, у вас нечем порадовать. Объект не идет ни на какой контакт». «Илей попробовала все имеющиеся у нас типы кодировок». «Даже двоичный код, хотя он уже не используется, святые стихии знают сколько времени. Пусто!» Адмирал кивнул. «Вы мне его покажете?» «О, прошу извинить, конечно, пожалуйста!» Они обогнули стойки с аппаратурой, и перед адмиралом предстал источник того самого яркого свечения. Это был не слишком большой шар, размером чуть больше меча для Бола. Адмирал некоторое время рассматривал его, а затем осторожно протянул руку и бросил вопросительный взгляд на ученого. Да-да, насколько нам удалось установить, это безопасно, отозвался тот. Шар на ощупь оказался теплым и будто бы обшитым каким-то мягким материалом, то есть слегка пружинил под пальцами. Он всегда так сияет? Да нет, сначала он светился намного меньше. — А так светиться начал, когда мы подвергли его воздействию переменного магнитного поля большой мощности. Наверное, это должно что-то означать, но мы пока не поняли, что. Адмирал кивнул и еще некоторое время рассматривал шар, а затем снова спросил. — Он потребляет энергию? — Да, но как-то непонятно. То буквально жалкие кванты, то едва ли не как двигатель на полном ходу. Адмирал снова кивнул. «А что говорят наши гости?» Профессор замялся. «Они, ну, не привели доброй воли к сотрудничеству, а настаивать я не решился». Адмирал кивнул в четвертый раз. «Что ж, все это было вполне объяснимо. Будь он на месте профессора, тоже не решился бы настаивать на своем перед лицом высокородной леди. Ну, а на месте высокородной леди...» Окажись, он в подобной ситуации также не проявил бы готовности к сотрудничеству. Адмирал и так удивлялся, что столь сумасбродное существо, а как еще охарактеризовать бывшую фаворитку императора, сбежавшую с приговоренным казни варваром, не довело еще всех присутствующих до тихой истерики. Наоборот, народ выглядел как-то... Собраннее, что ли, чем даже ожидал эконер. Ладно, профессор, попробуй вам помочь. Адмирал повернулся к сопровождавшему его десантнику. Командер, уточните, у капитана, не может ли он накрыть нам обед на восемь персон? Все готово, рэр адмирал. Тут же отозвался десантник. Мы подготовили подстоловую комнату свещаний инженерного состава. Это совсем рядом с КБ каюты наших гостей. Отлично. Адмирал повернулся к профессору. В таком случае я приглашаю вас вместе с одним из ваших помощников принять участие в обеде, который я со своими офицерами дам в честь наших гостей. Думаю, во время обеда мы затронем и тему этого э, объекта. Профессор просиял. Благодарю вас, лэр-адмирал. «Как наши гости?» — поинтересовался адмирал, когда они вышли в коридор. «Леди Эсмиэль и леди Ольга очень помогают нам», — уважительно проговорил десантник. «А адмирала Олега мы практически не видим. Он все время работает за терминалом в каюте». Экониор остановился так резко, что, будь у младшего командера реакции хоть на йоту похуже, он бы налетел на своего адмирала. «За терминалом?» Мы приспособили под каюту кабинет бывшего начальника ДОКа, настороженно начал десантник, осознавая, что чем-то вызвал недовольство начальству, но пока еще не понимает чем. А там имеется терминал. Терминал начальника ДОКа? Он отключен от внешних устройств связи? «Конечно, — ларь, — адмирал уверенно ответил младший командир, — не просто отключен. Мы вообще сняли волокно, которым терминал был подключен к блоку внешних антенн». «Хм... Ясно...» — адмирал с сомнением кивнул. «Что-то его все равно беспокоило, но что? Он пока сам не мог понять. А, вы сказали, что леди Эсмиели, леди... А леди Ольгалер... Да. Они вам как-то помогают?» «Так точно, лэр-адмирал. Они ведут занятия по физической подготовке. Леди очень сильные рукопашники. Я даже не представлял, что человек может развиться до такого уровня. У них на родной планете повышенная сила тяжести. Ну, то есть, конечно, у леди Ольги, хотя и леди Эсмель, также сказала, что считает Землю своей родной планетой». «Вот как?» «Они уже вышли к переходному коридору, и адмирал остановился». Что ж, командир, вы сообщили мне много интересного. Прошу вас проинформировать наших гостей, что через час я жду их в ну там, где вы накроете обед. А также жду там вас и капитана Рейдера. И подошлите себе с того. Пусть возьмет у моего стюарда несколько бутылок вина. Так точно, лэр адмирал, вновь вытянулся десантник. Спустя час Экониор появился в приспособленном под столовую помещении в белоснежном парадном адмиральском кителе. Войдя, он на мгновение замер, а затем предпринял некоторые усилия, чтобы не допустить на лицо горькую усмешку. Но вот ведь идиот! Привык, что высокородные леди обычно отправляются в любое путешествие с целой батареей сумок, кофров и циквояжей, и совсем забыл, что... Как докладывал капитан Рейдера, леди Эсмиель и ее спутники бежали из плена, а младшие командиры и ученые, собираясь в командировке, готовились отнюдь не к вечеринкам. Если бы не капитан Рейдера, он бы смотрелся здесь единственный попугаем. А так попугаев было два. Добрый день, уважаемые господа. Адмирал решил сделать вид, что все идет так, как он и задумал. «И леди...» Он подошел к леди Смиель и приложился к ручке. Рука у леди Смиель была ожидаемо небольшой и изящной по форме, но неожиданно крепкой и сильной. «Чрезвычайно рад, что вы нашли возможность принять мое приглашение». Он повернулся и взял ручку. Хм, вернее, руку второй леди. По размерам и форме рука этой леди несколько отличалась от мужской, но все остальное... — Да, не хотел бы он попасть в руки к подобной женщине, особенно если она сердится. Пожалуй, надо будет поподробнее расспросить, чему такому обучают десантников две эти леди, а то он как-то не слишком внимательно отнесся к словам младшего командера. — Благодарю вас, лорд Экниор. Мягкий мелодичный тон леди и адмирала не обманул. За ним явно чувствовался металл. А вторая леди промолчала, хотя адмиралу показалось, что в глубине спокойных глаз мелькнула усмешка. — Адмирал! Экнер решил обратиться к своему единственному гостю так, как именовали его капитан Рейдера и младший командир. Рука гостя оказалась не менее интересной для внимательного человека, чем руки обеих леди. Она была точной. То есть рукопожатие этого... — Хм... Экониора как-то расхотелось именовать его несколько уничижительным словом варуар, ну, скажем, банально, «мужчины». Так вот, ладонь этого мужчины сомкнулась вокруг руки адмирала Экониора, как точно и выверенный швартовочный захват. Экньору даже показалось, что он слышит щелчок контактов. Нет, в его руке не было больно, давление было вполне приемлемо, просто адмирал почувствовал, что пока... Этот захват не разомкнется, извлечь свою руку ему не светит. Скорее, его рука будет вырвана из кистевого или локтевого сустава, чем из этих пальцев. Адмирал, в тон ему отозвался гость, — Ну что ж, прошу к столу. Когда все расселись вокруг овального стола, адмирал сделал знак своему стюарду. — Прошу простить, но на права хозяина могу порекомендовать вам Эссалийское Белое. Прекрасный год. Леди Эсмеель, я думаю, уже пробовала его и может подтвердить, что этот год, несомненно, был одним из лучших для долины Эссалы. Если честно, это вино заслуживает гораздо лучшего обрамления, чем то, которое мы имеем на этом столе. Ответом ему было молчание. Гости не выказали своего возмущения, не требовали адмирала объяснений, почему он держит их в этом затерянном на задворках системы Доки, не обвиняли во лжи, и еще святые стихии знают в чем. Они просто молча ждали все, в том числе и Леди Смиель, на известную в свете эксцентричность и эмоциональность, которую он так рассчитывал. И это напрочь ломало всю разработанную адмиралом стратегию беседы. А ведь по прикидкам все выходило. Шумная истерика леди, натолкнувшись на его холодную неприступность, должна была перейти в отчаяние безнадежности, которую он, пообещав то, что и так собирался сделать в скором времени, развеял бы тут же, вызвав приступ горячей благодарности у эмоциональной леди. А вместо этого? Хм, разрешите. Когда молчание за столом стало совсем уж тягостным, адмирал попытался хоть как-то выйти из положения, отобрав бутылку у стюарда и решив собственноручно разлить столь цветисто рекомендованный им напиток. Не то чтобы это был такой уж удачный ход, однако он давал еще немного времени, чтобы опомниться и попытаться что-то придумать. Но вот вино разлито, а никаких новых мыслей у Экониора не появилось. Разозлившись, он решил отбросить всякие реверансы и выложить карты на стол. «Прошу простить за бесцеремонность, но вы не могли бы просветить меня. Почему вы считаете, что привезенный вами шар и есть объект, который является верховным контролером, базировавшимся на Малой Гронте?» Гости обменялись ироничными взглядами, а затем леди Смеель с усмешкой уточнила. — Прошу простить, Лавтек Кеньор. Ваше извинение относится только к вашему вопросу? Или вы подразумевали его более широкое толкование? Адмирал напрягся, а затем, сделав незаметный глубокий вдох, попытался снова расслабиться. Вот темная бездна, каким он был наивным, когда считал, что будет хозяином положения. — Ну что ж, давайте будем считать, что максимально... Широкая произнес Эконьору и, первый взгляд, мужчина. Адмирал Олег, как его назвал младший командир, спокойно выдержал его взгляд, а затем ответил. «Все довольно просто, адмирал. Во-первых, я нашел его в наиболее защищенном месте Малой Гронты, а во-вторых, он сам мне об этом сказал». «Сказал?» послышался с противоположной стороны изумленный голос профессора. «Да». Хотя, если быть точным, информация была доведена до меня не колебаниями воздуха, поступающими в ушную раковину. Скорее, это было прямое обращение от разума к разуму. «Телепатия!» «Природа этого обращения мне не ясна». Над столом повесла ошеломленная тишина. «Значит, он с вами общался?» Спустя некоторое время уточнил адмирал Экониор. «Да». — Господа, я думаю, вам ясно, насколько важно для нас вступить в контакт с одним из верховных контролеров, — осторожно начал Экониор спустя некоторое время. — Я понимаю, у вас масса причин обижаться на меня, и я никак не могу оправдаться. — Потому что кто бы и что бы от меня не требовал, в конце концов, решения принимал именно я, но... — Это бесполезно, — лорд Экониор мягко проговорил леди Смиель. Что вы имеете в виду? — Уговаривать нас, — впервые открыла рот вторая женщина. В помещении установилась напряженная тишина. Адмирал вновь попытался взять беседу в свои руки. — Послушайте, ваш затянувшийся карантин связан только с этим. Теперь, после того, как вы рассказали нам, что это, этот объект владеет чем-то вроде телепатии, я не сомневаюсь, что вскоре или через некоторое более продолжительное, чем мы рассчитываем, время нам удастся. — Нет, — оборвала его речь леди Ольга. — Почему? — На самом деле, адмирал, мы вряд ли сможем вам помочь, — вмешалась в разговор леди Смиель. Средоточие вступил в контакт только с одним человеком, с моим мужем. Мы много размышляли над тем, почему это произошло, и пришли к определенным выводам, на основании которых мы и высказываем вам свое мнение. Адмирал, понимающий, кивнул. А затем осторожно, ибо он уже понял, что давить бессмысленно, поинтересовался. «Не будете ли вы так любезны ознакомить меня с вашими выводами?» Все трое переглянулись, а затем вновь заговорила леди Ольга. «Для того, чтобы разобраться, от чего у вас не получается общение со средоточием, надо понять, как устроено мышление конскевронов». Их общество чрезвычайно жестко структурировано, и в среде конскебронов очень важен статус. Высший контролер может пойти на контакт только с разумом, доказавшим, что его статус находится как минимум в одном кластере с ним самим. Остальные разумы для него всего лишь исполнительные механизмы но не будете же вы на полном серьезе общаться с управляющим модулем скафандра или исполнительным блоком шлюза?» Адмирал недоверчиво усмехнулся. «Ну, я бы не сказал», — начал он. «Не обижайтесь», — адмирал бесцеремонно прервала его землянка. «Эта информация не преследовала никакой цели, кроме самой информации. К тому же мы можем ошибаться, хотя...» Она усмехнулась, будь я на вашем месте, я бы на это не ставила. В помещении вновь воцарилась тишина. «Ну, хорошо», — заговорил через некоторое время Экониор, — «примем как рабочую версию. Тогда у меня такой вопрос. Кого?» «Средоточие может записать свой кластер?» — закончила за него леди Ольга и, пожала плечами. «Даже не знаю. Возможно, никто. Даже...» «Император — Император? — с тонкой улыбкой спросил Экониор. — Возможно, да, — невозмутимо ответила землянка, повернув адмирала этим ответом в легкий шок. — Но, лорд Экеньор! вновь вступила леди Эсьмиель, — поймите, вы проецируете на свои собственные представления о том, как может быть устроено общество, а это не так. Они совершенно другие. Вот, например, мы считаем, что ведем с ними войну, но они могут... Так не считать. Как это? А так. Мы для них не враг, не некое государственное образование, враждебное, но могучее, а хаос, поле деятельности, еще один участок галактики, который требуется структурировать одним единственным правильным образом. Да, более сложно, чем они встречали ранее. Впрочем, она немного грустно усмехнулась. «Откуда мы знаем, что они встречали ранее?» Так вот, если вам предстоит распахать и засеять еще одно поле, будете ли вы воспринимать муравьев, расположившегося на нем муравейника, как партнеров до переговоров? Или поступите с ними, ну, предположим, из любви и уважения к природе, так, как для них же будет лучше, но в соответствии именно со своим пониманием того, что такое это, лучше? И в третий раз в помещении повисла напряженная тишина. А Экониор почувствовал, как у него по спине побежали мурашки. Да что могли значить все тщательно разработанные, далеко идущие и вполне принятые им самим планы его дяди по сравнению с этим...